Глава девятая Мальчонка не убегал и не прятался. Здесь он чувствовал себя частью стаи, для которой загнал жертву. Дим скинул руку и раскрыл силовой щит. Но броня, о с т а н а в л и в а ю щ а я смертоносные пули, Не удержала выпущенную из какого-то кустарного ружья ловчую сеть. Если бы тали тело со скоростью пули, такого бы не произошло. Но умная броня пропустила сеть сквозь себя из-за низкой скорости полета. Дим попытался сбросить ее с себя напрасно. о к а з а л а с ь сеть с неприятным сюрпризом — одно из о р у д и й п р и т о р о в для усмирения буйных и потенциально опасных. Внутри сети из углепластика идет витая пара из электростатического волокна и энергоактивной лески с с р и т а Чем больше Дим дергался, пытаясь высвободиться, тем больше внутри сети накапливалось статического электричества. От которого еще сильнее сжималась энергоактивная леска. Несколько секунд активных сопротивлений и просторная сеть сжимает жертву внутри, образовав кокон. Мальчишка подскочил к нему и начал шманать карманы еще до того, как подошли пятеро здоровяков. Дим закрыл глаза и в нейроинтерфейсе нажал на клавишу СОС. Но т о т о повестил д и м у о том, что он не может связаться со стандартными узлами связи и порекомендовал вернуться в зону покрытия. Сеть ю с т я н у л а грудную клетку так, что было тяжело дышать. А Дим шептал: «Отчинаш», стараясь успокоить дыхание. Поначалу он даже не понял, что произошло. з д о р о в е к и попятились, вытаскивая скрытое под одеждой оружие, а затем Рус, сидящий спиной к проулку и шарящий по карманам Дима, полетел через него точно от хорошего пинка под зад. Молитвы Дима были услышаны. Спаситель появился, но был не тем, кого Дим хотел увидеть. Велкош. Наркодайвер влетел в переулок на своем зеленом такси, саданул под зад бампером Руза и умудрился не раздавить самого Дима. В его руках Дим увидел уже знакомый обрез, удивительно грозное оружие в замкнутом помещении. Здесь, посреди неширокой улочки, вряд ли могло чем-то ответить пяти пехотных винтовкам. Черт! Да в руках красноглазых к и б о р г о в были самые настоящие Булат М9 производства Лабаев Армс. Диму видел это лишь приглядевшись, и система угодливо высветила краткую информацию. Эти налетчики все меньше и меньше походили на простую уличную шпану. Пули застрекотали по обшивке таксабота, заставив Велос прятаться после первого же выстрела. Из под капота повалил пар, и Дим смотрел на это, думая о том, как выбраться. Сеть потихоньку ослабляла давление. Минут десяти Дим сможет ее скинуть. Вопрос в другом: есть ли у него эти десять минут? На выстрел ы наверняка уже выехала штурмовая группа. Вел, которого стрелки загнали за укрытие в очередной раз смог удивить Дима. Из-за машины в нападавших полетела стеклянная бутылка, а за ней несколько алюминиевых баллончиков. Дим не сразу понял замысел наркоторговца, но когда бандиты прыгнули в сторону от бутылки, Вел в ы с у н у л с я из-под т а к с о б о т а и выпустил очередь из полуавтоматического дробовика. Ни один из выстрелов не достиг тел нападавших, по крайней мере так думал Дим, но одновременно с выстрелами раздалось ш и п е н и е продырявленных баллончиков с аэрозольными сплином и винтом. За мгновение красноглазых окутали разноцветные облака, в нос ударило резким химическим запахом. Дим! окликнул Велл. Ты там живой? Не дыши, я сейчас. Из клубов химического дурмана больше не слышалось ни шороха. Велл подскочил с гидравлическими кусачками еще секунд двадцать, матерясь, пытался разобраться в том, Как запустить насос в них, чтобы перекусить а р м и р о в а н н ы й карбон сети. Наконец сеть оказалась на грязном снегу. Морок наркотических аэрозолей р а с с е я л с я оставив после себя пять тел в неконтролируемом погружении. в э л к о ш принялся вешать на себя винтовки одурманенных. А один присел над мелким попрошайкой, пощупал пульс и осмотрел рану на лбу. Парень хорошо приложился о б р у с ч а т к у и до сих пор оставался без сознания. Вдали раздалось э х о т трелии приторских сирен. Вел оживился и бросился к такси. Но прежде чем Дим успел втащить попрошайку по прозвищу Гусь на заднее сиденье, обшивка машины полыхнула. Валим по крышам! Спаситель указал на пожарную лестницу, на которой не хватало третьи ступеней, а оставшиеся грозили отвалиться от малейшей нагрузки. Да брось ты его! Он указал на парня, который начал ворочаться, приходя в сознание. И подавая пример первым пополз вверх. Вместо того, чтобы последовать совету Дим, сгреб в ладонь грязный от копоти снег и р а с т е р и м лицо Руза. Парень застонал вяло, пытаясь оттолкнуть руку Дима и открыл глаза. Вначале в его глазах было не понимание, а затем страх. Дим схватил его за волосы и с силой повернул голову, заставляя увидеть лежащее без движения тело. Сейчас ты пойдешь со мной, или останешься лежать рядом с ними. И прежде чем парень дал ответ, сунул кулаком протеза ему под ребра, выбивая из легких воздух, но добавляя веса своим словам. Гусь закашлялся, но часто закивал, выражая свое согласие. Дим молча кивнул ему на лестницу. Вел уже успел забраться под самую крышу пятиэтажного дома. Сирены звучали где-то рядом. Наркоман-спаситель вел в их дорогой к р ы ш Рус нехотя бежал впереди, один думал, как поступить с попрошайкой. Куда сорвался? Поинтересовался Лекс, хотя прекрасно видел, как началась погоня. Попрошайка. Дим махнул рукой в сторону, где скрылся час назад. По его вине. Я глаз лишился. Лекс не стал интересоваться исходом погони, решив, что если Дим вернулся один, то поганцу удалось смыться. А один не горел желанием врать другу без нужды, ведь недоказанность это не ложь, прав д ли ь ублюдок мелкий? Лекс сплюнул эти слова вместе с кровью. Лучевая болезнь давала о себе знать. Пойдем, офис уже установили. Займемся проектом, покажешь, что придумал. Офисом Лекс назвал то, что раньше было лавкой, заваленной хламом. Теперь здесь стоял блок симуляционной системы с тремя проекторами. Крутая, незаменимая вещь при проектировании сложных многоуровневых ботов. Будь у д и м а такие ресурсы на черном утесе. Дим вставил сапфировый Инфокристалл с набросками и будущими наработками и симуляционные проекторы тут же обрисовали скелет будущей машины. Именно скелет, потому что ничего, кроме антропоморфной рамы, энергореактора и гипертрофированной головы, вот не имел. Я так и думал. Негромко произнес Лекси, кивнул своим мыслям. Что-то не так? – спросил Дин. Я долго гадал, кто ты на самом деле. Были, конечно, предположения. Произнес он поднос, будто с о в е т у я с сам с собой, а затем спросил прямо в лоб: Ты автор Инфокарты. р а з платформенная система управления боевым андроидным ботом. Дим кивнул, и Лекс задал второй вопрос. Ее ты пообещал в и с м у т искры за слот на тендер и ресурсы. Дим вновь кивком подтвердил догадку Лекса. Тот провел рукой по лицу и затем отвесил Диму под затылок. ь н И не смотри на меня так. б у д ь здесь Тед Шадо, он бы сунул тебя в молекулярный деструктор. Дим не стал спорить насчет вспыльчивого механика Крестоносца. То, что Лекс сказал о Теде Шадо, не было преувеличением. Да, Дим обещал передать боевой бот Висму Туискре, но о технологической инфокарте речи не было. И потом никто не сказал, что после тендера еще непостроенный Димом боевой бот вернется в н е в с к и й синдикат целым. Война и фортуна две сестры, и обе они непредсказуемы и жестоки. Но и на н а и в н о с т я х на поле т о рассчитывать не стоило. Тот, кто спас Арсмаш от финансового краха и сейчас де факто является его владельцем, не может быть глупцом по определению. После знакомства с Настей Герц Дим поднял всю информацию, до которой смог дотянуться, не брезгуя и дворцовыми сплетнями. Картина сложилась, и Диму с т а л а я с н а цель главы клана Искра — стать технократом, одним из восьми владителей города. Брук Септима законодатели кибернетики, а также производители 77% электроники. Все, что потребляет или производит электричество, в отчина Брук Септима. Германов занимается всем, что связано с деньгами: кредиты, суды, п р о д а ж и жилья, р о с т о в щ и ч е с т в о в чистом виде. Лабаев Армс производит дорогое, но наиболее качественное пехотное и мех вооружение, по крайней мере по эту сторону Урала. Киберджет, нейромодули, у с к о р и т е л й реакции и интеллектуальные системы. Не лучше, но дороже Осакка из Нового Света. Банковские торговые в о р о т и л ы Сибар. Корпорация монополист в сфере индустрии развлечений. Все, от игровых до публичных домов, находится в юрисдикции г р ю м ы х здоровых копов. Поговаривают, что именно они поставляют наркотики и препараты для дайверов в Доминион. Большинство граждан Сибар ненавидят. И на закуску а р с м а ш десантные мехи и пехотные экзоскелеты, в общем, то, что воюет, когда боевых ботов использовать нерентабельно и невозможно. Ну и боевые боты, но это штучный товар. Кстати, г о р д ы н ю хотят купить, ты не поверишь, кто. Лекс решил заинтриговать Дима. Погруженного в раздумья парень уже четверть часа крутил голограмму будущего бота, добавляя модули и убирая их. Но скелетная рама так и осталась в первоначальном виде. Ирида Шуйская, дочь Ара Ташуйского, хозяина Девиантарма. Он, кстати, тоже получил слот на тендер. Я их пошлю, конечно. Но позже. Сначала помотай ее, батеньки, нервы ожиданием. Продавай, с к у п о ответил Дим, не разделявший азарта Лекса Карга. Собери клон и продай. Что я слышу? Ты хочешь отдать копию г о р д ы н и в руки конкурента? Пускай пользуются. В ней нет ничего особенного. Лекс положил руку на плечо Дима. Что тебя гложет, парень? Я в тупике. Дима оторвался от манипуляций с голографическими проекциями и сел на пол. Впервые в жизни ему захотелось выговориться, поделиться тем, из-за чего он не спит вторую ночь, кротая о их за подаренной книгой. Не знаю, как объяснить. Я не хочу повторяться. Это путь к з а с т о ю а где застой, там и рецессия. А что плохого в том, чтобы повторить то, что у тебя прекрасно получилось? Кажется, Лекс на самом деле не понял причину переживания Дима. Да это же тупик. Дим не понимал, как грант-мастер может говорить словами ремесленника. Ну не знаю. Лекс сел рядом. Кажется, слова Дима стали для него откровением. Лекс, тебя не г л о ж и т скука, когда изо дня в день делаешь одно и то же? Нет, если это приносит деньги, с уверенностью ответил Карга. Он, наплевав на то, что находится в помещении, достал из кармана никотиновый испаритель. И затянулся. Ты не согласен? – спросил он, выдыхая клубы белого пара с ароматизатором. Нет, не согласен, – повторил д и н Наверное, мы просто разные. Пожал плечами Лекс и извлек из другого кармана стеклянный бутылек крашенного ретификата. к Не бурда, что пьют у боги, но и не то что. что и л ь х а м е ф и н д и добавлял сладости для Шахзаде. Не нужно забивать голову тем, на что не можешь повлиять. Сидя, ему было неудобно расстегивать до конца ветровку, надетую поверх рабочего комбинезона со множеством карманчиков, и Лекс, кряхтя, начал сражение с замком. чтобы спустя двадцать секунд победить и извлечь из внутренних карманов складные стаканчики. Давай выпьем что ли, произнес старый грандмастер, и Дим завороженно наблюдал, как Клекс поставил на пол один стаканчик, разложил его и полез в карман за вторым. Еще через несколько секунд рядом с первым складным пластиковым стаканчиком появился второй. Лекс разложил и его. Но тут Дим с силой опустил ладонь на него, складывая обратно. т ы чего?" осторожно спросил Лекс, перестав откручивать крышку с бутылки. Но Дим не ответил, лишь улыбнулся и вновь разложил стаканчик. чтобы через секунду вновь прихлопнуть его точно насекомое. Лекс, собери все обратно, но только не торопясь, медленно. произнес Дим вновь сложив стаканчик и опять разложив его. Он еще не осознал пришедшую идею, но чувствовал, что нарядом, где-то здесь, в этой комнате, где-то на расстоянии прямой видимости. Нужно только увидеть, протянуть руку и ухватить. Не пугай меня так, буркнул недовольно Лекс и продолжил откручивать крышку. Он занес бутылку над ближайшим стаканчиком, но не успел совсем чуть-чуть, Дим прихлопнул его и превратил в несколько вложенных друг в друга колец. Пожалуйста, закрой крышку бутылки и убери. Верни все, как было, пожалуйста. Это важно. Терпеливо повторил парень, стараясь сдерживать себя, но огонек безумства в глазах выдавал бурю в его голове. Ну, если только пожалуйста, отшутился л е к с косясь на друга, который сейчас был немного не в себе. Он закрутил обратно пробку, спрятал бутыль во внутренний карман жилетки, затем в нагрудные карманы отправились стаканчики, и под конец в кабуре на поясе исчез никотиновый испаритель. Дим просиял, засмеялся и вновь подскочил к голографическому конструктору. Парень начал проводить манипуляции с проекцией будущего бота точных хирург. Лекс неспешно встал и заглянул через его плечо, присвистнул и отхлебнул прямо из горла бутылки, которая вновь оказалась в его руках. Двойной подвижный каркас? Я, конечно, понимаю, что тебе импонирует. антропоморфное строение, но зачем Боту два хвоста? Ты даже ненавесил на него м о д у л и оружие и броню? Броня и оружие потом, пояснил Дим и вывел рядом с будущим Ботом проекцию г о р д ы н и который в масштабе смотрелся как крупный кот рядом с человеком. Дим увеличил Гордию ы до размеров половины роста будущего Бота. Еще несколько манипуляций, и вместо кабины пилота Гордыня приобрел 152-миллиметровое гладкоствольное орудие производства Красной Коммуны и бронированную сегментарную спину. Дим немного подумал и поставил два орудия, а затем отсек треть длины от обоих стволов, но оставил дульные тормоза. г о р д ы н я к а р д и н а л ь н о поменяла облик, приобретя широкий зад из-за казёнников и автоматов заряжания орудий. Затем он повернулся к Лексу. Всё понятно. Сам справишься? Прямо спросил Лекса Дим. Заднюю пару конечностей придётся менять, шарниры, серво. Приводы, гидравлику, все менять, а то приду п л е т ь ему лапы оторвет, произнес Флекс, забыв про п о ч а т у ю бутылку в руке. На нахрена? Или ты на нем собрался биться, Дим, если ты увеличил гордыню в семь раз? От этого он не стал шестым поколением. Вместо ответа Дим сложил г о р д ы н ю так, что он повис на скелете нового бота, став чем-то вроде бронежилета. Теперь понял? Дим светился идеей. Лекс молчал, но судя по округлившимся глазам, все прекрасно понимал. Осталось еще шесть ботов третьего-четвертого класса, а потом займемся основным. Но никто не допустит до соревнований больше одного пилота. А нужен всего один пилот и один штурман. На слове штурман Дим ткнул себя в грудь. Он и будет управлять остальными ботами. Это дело надо отметить, торжественно произнес Лекс, о т с о л и т о в а в бутылкой. Ну, Дим. Покачал головой. Лекс, нас ждет много работы, а алкоголь не помощник ботостроителю, скорее наоборот. Ага. Ну так что, Дим? Вел переминался с ноги на ногу, будто хотел в туалет, но что-то ему мешало. н а м е ш ь меня? Кем нанять? спросил Дим, не вынимая рук из в н у т р е н н о с т е й будущего бота. Подай, пожалуйста, клипс-онлок модуль. Он выглядит как. Дим замолк, глядя, как Вел без объяснения схватил модуль с предохранителями. Инженером? Вел воспринял эти слова как шутку и улыбнулся, обнажив желтые наровые н зубы. Дим не удержался и через нейроинтерфейс сделал снимок своего спасителя. н е махнул рукой в э л Ну такси я же угробил, ага. Хорошо, хоть в приторат не угодил. Но работы нет. Может, ты возьмешь меня, ага? Ну, телохранителем. Последнее он сказал. тише, будто стесняясь. Не ночью. Ну, Ты же видел, как я их. Ага. Ну и вообще. Тебе денег надо? Дим сразу смотрел в суть. Сколько? Парень сдулся и кивнул. Десятки хватит. Виновато произнес он. Дим произвел в интерфейсе необходимые манипуляции и махнул рукой с чипом Навелла, завершая транзакцию. Спасибо, Дим. Виновато поблагодарил бывший таксист, а ныне безработный. Может, ты это со мной? Говорят, из Целинограда привезли чуйку. Натурпродукт, блин. Нет. Мотнул головой Дим, подключая к модулю силовые провода будущего бота. Ну так ты возьмешь меня на работу? – спросил Вел, двигаясь к выходу под неодобрительным взглядом Лекса, вышедшего из подсобки. Я обещаю подумать, Вел. – кивнул Дим, проследив за тяжелым взглядом Лекса. Иди. Дверь закрылась. Илекс подошел. Он молчал несколько минут, а затем спросил тихо, будто боясь оскорбить: "Он твой брат?"